125. Что бы ни делал, но открываться нельзя. Сдержанность ведь необходима. Раскрытые, то есть лишённые силы сознание теряет магнетизм. Верь в конечную победу. Не думай, что достаётся просто. Магнит свой надо держать в полном порядке, не размогничи его. Ларец открытый и есть состояние размагниченности сознания. происходит в силу его открытость, когда притяжение и удержание желаемого явления уже невозможно. Следите за тем, чтобы владеть своими чувствами. Надо владеть собой. Время такое напряжённое, в ожидании перемен новых везде старому ходанет.